Любую беседу Шехнер всегда предпочитал вести сидя. В этом случае был не столь заметен его маленький рост, даже напротив, благодаря мощному торсу и чеканному профилю он приобретал весьма солидный вид. Взирал он из-под лобья, постоянно хмурил лицо, поигрывал желваками, что являлось, по его мнению, непременным условием его должности, начальника службы общественного порядка. Одним словом, Подрывал его авторитет один лишь малый рост. «Присаживайся, присаживайся», — повторил Шехнер, показывая на кожаное кресло рядом с собой. «Спасибо, но сейчас я бы не отказался и полежать». «Ишь ты, размечтался. Лежать здесь не положено». «Какой сегодня день недели?» «Не узнаю тебя, Хэнк. Чудной ты стал в последнее время», — усмехнулся он. «Понедельник, милый, понедельник у нас». «Неужели?» А у меня ощущение что уже конец недели всего лишь понедельник а я так вымотался по моему ты просто устал возможно кстати вы еще не нашли курта спросил я курт был тихим и безобидным человеком работником моей службы пропавшим неизвестно куда дней десять назад он не имел ни семьи ни родственников ни друзей поэтому кажется его судьба занимала только меня одного. «Ищем», – коротко ответил Шехнер. «И как результаты?» «Да никак. Ничего определенного сказать тебе я пока не могу. Что же с ним произошло?» «Не знаю», – пожал плечами Шехнер. «Но, скорее всего, у него обычный загул». «Такие загулы бывают иногда у нашего брата. Это не в стиле Курта». «Э, Хэнк, чужая душа потемки» мы вот сбиваемся с ног в его поисках, а он пьет где-нибудь горькую и развлекается с доступными женщинами. Я часто сталкиваюсь с похожими ситуациями. Скажи лучше, как у тебя дома? Нормально вроде бы, Шехнер. Только дел везде по горло, то одно, то другое. Да у всех дел по горло. А у тебя чего новенького? В свою очередь спросил я. Все в порядке. «В целом, да. Дети не болеют. Как здоровье жены?» «Отлично», – сухо отозвался Шекнер и подозрительно посмотрел на меня. «Я расслабился и позабыл, что этой темы мне не нужно было касаться. Недавно его жена родила сразу шестерых. Конечно, для нынешних времен подобная не редкость, но одно дело, когда это происходит с кем-нибудь посторонним, а совсем иное, когда с тобой». Некоторые шутники, по крайней мере те из них, кого Шехнер не сумел еще напугать своим хмурым ликом и игрой желваков, иногда интересовались состоянием его жены и спрашивали, как он полагает, сколько ребятишек она родит ему в следующий раз, доводя тем самым беднягу до белого коленя. Поэтому при упоминании о здоровье жены он обычно мрачнел и замыкался в себе. «Отлично, Хэнк, отлично. Я рад». «Ну...» «Пока. Мне пора», – произнес Шехнер и решительно направился в кабинет управляющего, где ему, разумеется, не придется распространяться о радостях семейной жизни. «Счастливо», – напутствовал я его. «Да и ты. Береги себя».